Сказания об изначальных временах Откуда пошел белорусский народ? Когда мир начинался, не было в нем ничего живого. Стояла только мертвая вода, а посредине воды торчал большой камень. Ударил Перун в тот камень громовой стрелой, высек огненные искры. В белорусском языке слово «перун» используется не только как имя собственное, бога-громовника, но и как имя нарицательное в значении гроза. Упали искры в воду, замутилась вода, потемнело небо, а когда вновь просветлело, отделилась от воды земля. Выросли на земле зеленые леса, поселились в них звери и птицы. Потом появился человек — то ли откуда-то пришел, то ли сам собой народился. Звали того человека Бой. Стал он княжить над всею землей. Было у князя Боя много и много детей. Пришло время ему умирать. Созвал князь Бой своих сыновей и поделил между ними землю. Но один его сын по имени Белополь... Был в то время на охоте с двумя любимыми отцовскими псами, и, когда вернулся, то застал отца уже мертвым. Братья сказали Белополю, «Отец завещал тебе своих любимых псов, и столько земли, сколько смогут они обижать за день». Белополь поймал двух пташек, одну, прилетевшую из страны полудня, другую из заката, подбросил их в воздух и крикнул своим псам «Ловите!» Полетела одна птица на полдень, другая — на закат. Побежали псы за ними следом, так что даже земля закурилась. Там, где они бежали, потекли две большие реки — Двина и Днепр. Между этих двух рек и поселился Белополь. Народился в Белополе много детей, и от них пошел белорусский народ. Так до сих пор и живут белорусы между двух великих рек — Землю пашут, жито сеют. Как появились медведи Шел как-то раз мужик по дороге. Дошел до моста и увидел вдалеке идущего ему навстречу старика нищего. Думает мужик, дай-ка я его напугаю, и спрятался под мостом. И не вдомек мужику, что стоит нищий, это сам бог. Ступил Бог на мост, а мужик из-под моста как зарычит. Бог говорит, коли уж ты начал рычать, так и рычи весь свой век. И стал тот мужик медведем, только ступни у него человечьи остались. Легенда о происхождении медведя от человека известна многим народам. Люди из древней заметили сходство строения тела человека и медведя, особенно строения человеческой ноги, медвежьей лапы. Как появились волки? В давние времена волков не было. Домашняя скотина паслась без присмотра. Бояться-то некого. В одной семье умерли родители. Остались дети сироты. Нечем им жить, нечего есть. Пожалел бог сирот и сотворил волков. Начали волки таскать скотину из стада. Подумали люди, подумали, и наняли сирот пастухами, а за работу стали их кормить. У белорусов, как и у многих других народов, существовало обычай нанимать пастуха всей деревни, по очереди кормить его и представлять ночлег. Пастухами обычно нанимались одинокие старики или дети-сироты. Про кукушку В давние времена был у птиц могучий царь. Звали его Кук. Все лесные звери боялись царя Кука, и никто не смел птиц обижать. Но однажды царь Кук улетел и больше не вернулся. Всполошились птицы, кто теперь будет их защищать? И решили отправить кого-нибудь на поиски царя. А дело-то было в начале лета. У всех в гнездах малые птенцы пищат. В одной то кукушки птенцов нет. Вот птицы и говорят, мы должны своих детей кормить, а ты кукушка одна, так что некому кроме тебя лететь на поиски кука. Кукушка отвечает, я бы рада, да не могу, нынче снесла я яичко, надо его высиживать. Птицы подумали и сказали, оставь нам свое яичко, мы его высидим и кукушонка твоего выкормим.